Оставайся на подушке Но раскрой пошире ушки В воскресенье перед сном Будет встреча со слоном Знаешь, родина слона Очень жаркая страна Там слоны в лесу живут Листья сочные жуют А потом... Идут на речку и из речки воду пьют. Воду в хобот набирают и на спину поливают. Весело купаются, в речке полоскаются. В зоопарке круглый год слон такой большой живет. И у клетки в воскресенье собирается народ. Слон подходит очень близко. Детям кланяется низко. Хоботом банан берет и кладет в открытый рот. И редиску, и морковку в рот положит очень ловко. У слона довольный вид и хороший аппетит. Только плохо, что спасибо никому не говорит. А бывает слон домашний Дома он совсем не страшный На спине бананы возит В хоботе деревья носит Как на лошади верхом Ездят мальчики на нем Даже девочки садятся Потому что не боятся И артистом слон бывает Если в цирке выступает Там катается на шаре И смешно танцует в паре С неуклюжим мишкой В розовых штанишках Все слоны спят ночью стоя Это дело непростое Если ляжет слон в кровать Он с нее не сможет встать Рядом стоя спит жираф Ты его не спрячешь в шкаф Потому что для жирафа у тебя не хватит Шкафа. Ну а ты, ложись в кроватку. Завтра утром встанешь рано, Быстро сделаешь зарядку, Ручки вымоешь под краном, Будешь с мамой вместе кушать, Будешь на ночь сказки слушать, Потому что эти сказки в дом приносит баниласка самый добрый сказочник на свете. Только ходит он к послушным детям.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 Возил бананы и теперь болит спина. Целый день возил бананы и теперь болит спина. После ужина слон попрощается с соседкой, спать пойдет в большую клетку и ему приснится сон.